Творческая группа Самздат представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания это книги. В книгах живут думы прошедших времён. Внятно и отчётливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Всё, что человечество совершило, передумало, всё, чего оно достигло, всё это сохранилось на страницах книг. Джанни Родари Планета новогодних елок Человек в небе Капитан, человек в небе Ясно. В каком квадрате? Прямо по хвосту. Быстро сверх бинокль. Есть, капитан. Небольшое отступление Когда я впервые рассказал эту историю, после слова «сверх бинокль» меня тотчас же прервал один сеньор. Плохое начало, уважаемый. Человек в небе. Что это такое? Разве так говорят? Даже дети знают, что надо говорить человек за бортом. А кроме того, хвосты бывают у ослов, и очень трудно представить себе капитана, командующего ослом. И наконец, будьте добры, объясните, пожалуйста, что такое сверхбинокль? Может, это что-то горбатое, вроде верблюда? Доктор сказал я, а он почти наверняка был доктором, ведь он носил галстук и отутюженные брюки. В Риме люди одеты и так, почти все доктора каких-нибудь наук. «Доктор», — сказал я, — «на вашем месте я не торопился бы критиковать все направо и налево». «И со стороны хвоста?» — съязвил он. Разговор, который я только что привел, невозмутимо продолжал я, Не обращая внимания на его насмешку, происходил на борту космического корабля, летящего в безвоздушном пространстве. А там нет ни морей, ни озёр, ни даже речки. Вокруг корабля было только чёрное небо, такое чёрное, что глаза ломило. Из разговора также совершенно ясно, что Вахтиной заметил в хвосте световых прожекторов человека, потерпевшего кораблекрушение. И в этой ситуации можно было кричать только человек в небе. Открой вам ещё один секрет. Этот космический аппарат по причинам, о которых я скажу позднее, имел форму деревянного коня. И нечего удивляться, что он был с хвостом. Другие небесные тела, например, кометы, тоже имеют хвост. Значит, хвосты обладают всеми правами гражданства в космосе. А теперь перейдём к сверхбиноклю. Хотите знать, что это такое? Усовершенствованный бинокль с третьим тубусом, который при желании можно направить назад и без всякого труда видеть всё, что происходит у вас за спиной, можно даже сказать, у вас в хвосте. Очень полезное с моей точки зрения изобретение. Будь у вас такой сверхбинокль, скажем, на стадионе, вы могли бы не только следить за игрой на поле, но и наслаждаться видом болельщиков, проигрывающей команды. Разве не интересное зрелище? Доктор пробормотал себе в галстук что-то невнятное, поправил складку на брюках, вспомнил, что его ждут важные дела, и удалился, не став слушать продолжение истории. Тем хуже для него. А мы закончим это небольшое отступление и начнем все сначала». Синьор Экспаулюс. Капитан схватил сверхбинокль и, сгорая от любопытства, посмотрел на космического путешественника, который плавал в световом шлейфе корабля. «Но это же не взрослый человек, это ребенок!» — воскликнул он. «Ничего удивительного!» — проговорил штурман. «Ребята всегда льнут к иллюминатору. Совершенно естественно, что иногда они выпадают за борт». Капитан улыбнулся. Он верхом на игрушечной лошадке. Значит, задание выполнено, но не будем зря болтать. Включить магнитное поле. Не успел он отдать команду, как лошадка вместе с совсадником мягко ткнулась в брюхо космического корабля. Тот же открылся люк, и мальчишка, потерпевший кораблекрушение, был принят на борт. На вид ему можно было дать лет 9 или 10. Тёмные волосы, огромные глаза, Одет в голубую пижамку, он очень забавно спрыгнул с лошадки, скрестил руки на груди и гордо окинул взглядом экипаж, столпившийся возле него. Не отруждая себя приветствием, он с предельной категоричностью заявил: "Ай вы имеете в виду, я ни на секунду не считаю себя вашим пленником". "Пленником?" удивился капитан и погладил свою борду. "Не понимаю". Но если вам непонятно, что ж тогда спрашивать с меня? А ты мог бы, например, сказать, как тебя зовут. Меня зовут Марко Милани. А вас? Капитан снова погладил бороду, а члены экипажа Лукава перемигнулись. Ты затронул больное место, ответил капитан. Ещё неделю назад меня звали Паулиусом. Я носил это имя почти 2 года, но оно надоело мне, словно грязная рубашка. Тогда я расстался с ним, а другого имени пока не придумал. И сейчас меня вовсе никак не зовут. А какое имя посоветовал бы мне ты?» Марко недоверчиво посмотрел на него. «Хм, все шутите? Просто ваше имя военной тайна. Ну и держите ее при себе. Я вовсе не сгораю от желания узнать ее. Кстати, это вы капитан корабля?» «До девяти часов», — ответил Экс Паулюс. «Мы тут капитанем по очереди». И все вы здесь капитаны, точно так же как полковники, генералы, майоры, ведь титулы и звания ничего не стоят. Это где же они ничего не стоят? На нашей планете. Я так и подумал, что вы не земляне. Планета ясная. Марк с большим любопытством разглядывал космонавтов, но не обнаружил в их облике ничего необычного. Не было ни антенн на голове, ни рогов на лбу, ничего. Одни носили бороду, другие усы, третьи вообще были чисто выбриты. Каждый имел по две руки и две ноги. На руках было по 5 пальцев, носи и уши тоже на месте, всё как полагается. И все были в пижамах. Марк решил, что в этот час они, видимо, собирались ложиться спать. А как называется ваша планета? спросил он. Просто планета, и все. Так я и поверил. Опять военная тайна? Да нет же. Вот вы как называете вашу планету? Просто Земля, не так ли? И только другим планетам даете всякие забавные названия. Марс, Меркурий и так далее. А вы как называете Землю? Капитан улыбнулся. Планета ясная. Ясная? Ясная? Значит, я яснянин. Или может быть, есть нянец? Вот здорово. Расскажи о такой у нас тестачю. Обха хочется даже птуши в, в холодильнике у мясника. А что это такое, тестачю? поинтересовался Экспаулиус. Ни что, военная тайна, отрезал Марк. Ясное. Ну ладно, ближе к делу. Меня интересует, каким образом я оказался тут? Это ты должен рассказать нам, каким образом, ответил капитан. Мы ведь только выловили тебя с помощью магнитного поля, когда ты прогуливался по Млечному пути. Хотя твоё появление очевидно ждали, потому что мы получили приказ крейсировать в этой зоне и вылавливать потерпевших кораблекрушения. Должно быть, отдавая такой приказ, там наверху знали, что ты отправился в путешествие. Что касается меня, то я и не думал покидать Рим. Несколько минут назад я находился в своей комнате и не подозревал, что мне предстоит путешествие. Там наверху всё знают, дорогой мой. Деревянная лошадка. Как бы то ни было, продолжал Марко: "Моя история коротка и довольно глупа. И всё из-за дня рождения. Если хотите знать, сегодня мне исполнилось 9 лет. И вы себе представить не можете, как я расстроился, когда дедушка подарил мне деревянную лошадку-качалку. Если об этом узнают мои друзья, подумал я, мне лучше и не показываться больше в тестачу. А ведь дедушка, между прочим, почти обещал мне модель самолёта с дизельным моторчиком. Сами понимаете, я прямо-таки кипел от обиды. Но почему? «Деревянная лошадка — прекрасная игрушка. Разумеется, для дошколят». Я унес ее подальше в спальню и даже ни разу не вспоминал о ней за целый день. А вечером, когда разделся и собирался лечь в постель, опять расстроился. Стоит себе, как ни в чем не бывало, и молчит, как болванчик. «Да вот, полюбуйтесь, пожалуйста». Такое глупое выражение нарисовано на ее морде. «Что мне с ней делать?» — подумал я. Куда бы её деть? И просто так, ради любопытства, сел на неё. Не успел вставить ноги в стремена, как раздался оглушительный рёв мотора, всё вокруг погрузилось в темноту. У меня перехватило дыхание, я в испуге зажмурился. А когда открыл глаза, то увидел, что лечу на этой лошадке высоко над крышами Рима. Прекрасно, весело заметил капитан. Ни чуточки. Во-первых, я замёрз. Витнам мне не только пижама. А кроме того, попробуйте-ка справиться с деревянной лошадкой. Назад, кричу я. Вернись сейчас же домой, на землю. Да куда там? Она как нацелилась на луну, так и понеслась, никуда не сворачивая, прямо к ней. И всё с такой же глупой мордой, как тогда, когда я вытащил её из коробки. Глаза стеклянные, никаких признаков дыхания, да ещё опилки в ушах. Совсем деревянная. Ни одного настоящего волоска в гриве, все нарисованы. А постучите-ка по брюху. Пусто, как в барабане. Ясно и ясно, что никакого мотора там никогда и не было, и пропеллера под хвостом тоже нет. А ведь летит и всё тут. Как? Каким образом? Поди угадай. Летит по-настоящему. И земля, или по-вашему, ясная, скоро осталась далеко внизу. Превратилось в голубенький кружочек, словно блюдечко из кофейного сервиза. А потом она неожиданно очутилась высоко над головой. Сначала мне показалось, мы несемся вверх, а потом, будь-то, летим вниз. Такое чувство, будь-то падаешь куда-то в бездну, все ниже и ниже, все быстрее и быстрее. Ясное стало совсем крохотной точечкой среди миллионов точно таких же точек. «Прощай, Рим, это конец», — решил я. Затерян в космосе и никакой возможности сообщить родным, где нахожусь. Да, впечатляющая должно быть картина, заметил капитан. Я был слишком сердит, чтобы любоваться ею. Станьте-ка на моё место. Утащен в небо четвероногим непарнокопытным из деревяшки. Мой папа, наверное, переворачивает теперь весь город, чтобы разыскать меня. Кто знает, ответил капитан. Часы в риме, если я не ошибаюсь, должны показывать сейчас 23 часа 15 минут. И родители твои думают, что ты уже спишь в своей постели. Допустим. А завтра утром, ну ладно, не будем думать об этом. Прочим, мне уже больше нечего рассказывать. Потом я увидел впереди нечто вроде огромного коня с сотнями светящихся окошек в животе и яркими фарами на копытах. И вы подхватили меня Вот и всё. Когда рассказ уже подошёл к концу, космонавты весело рассмеялись. "Смейтесь, смейтесь", проворчал Марко. "Только отвизитите меня обратно". "Нет", сказал капитан. "Самое большее, через пару часов мы приземлился на нашей планете. Таков приказ". Марко искал слова, чтобы выразить своё возмущение. Как вдруг раздался глушительный рёв. Точно залаяло сразу сто тысяч бешеных собак. Стены космического коня задрожали. Из репродуктора послышался тревожный голос, но понять, что он говорит, было невозможно. Собаки пересобаки. «Тревога! Мы окружены!» Капитан Экс Паулюс схватил Марка за руку. «Идем в мою кабину! Быстро!» И они устремились вверх по узкой крутой лестнице. Хорошо, добавил капитан. Что атака началась до 9 часов, пока я на посту. Из капитанской рубки лучше видно, она в голове коня. Смотри. Кабина вся была застеклена и походила на веранду деревенского домика в горах. Было хорошо видно, как к космическому кораблю со всех сторон несутся полчища огромных чудовищ. С невероятным лаем они яростно кидались на корабль. "Да ведь это же собаки", удивился Марко. "Летающие собаки, чёрт возьми!" "Собаки пересобаки", уточнил капитан. "Тоже страна в ты, как ваш конь, вражеская армада?" "Нет, нет, просто скверные животные. Посмотри сюда. Ты верно думаешь, что они крылатые. На самом деле, это у них такие уши, а не крылья. Они вертят хвостом как пропеллером, потому и летают. И лают." «Слишком громко! Мощная акустическая атака!» Одна из пересобак прижалась мордой к стеклу кабины, точно хотела заглянуть внутрь. Казалось, лай издавал ей даже ее глаза, лапы и живот. Марка крепко зажал уши, но все равно не мог спастись от оглушительного лая, который заполнял все вокруг. «Осторожно!» — воскликнул Марка, увидев, как одна из пересобак обнажила клыки и принялась хватать стекло кабины. Не бойся, успокоил мальчика капитан. Стекло не бьющееся. И кроме того, собаки, которые лают, даже лающие пересобаки никогда не кусаются. Ты ведь знаешь это. Не съедят они нас, но оглохнуть от них можно. Ужасно надоедливые твари. К счастью, наш корабль движется гораздо быстрее их. На ведь наверное проще убить их, сказал Марко. Вы бы раз и навсегда избавились от всех пересобак. Капитан Экс Паулюс с удивлением посмотрел на Марка. «Убить?» – переспросил он. «Что это значит?» «Убить – это значит уничтожить, искоренить, испепелить. Разве у вас нет луча смерти или бесшумных пистолетов? Разве вы ничему не научились, когда смотрели фильмы про гангстеров?» Капитан Экс Паулюс энергично провел рукой по бороде. «Послушай», – сказал он, – «ты почему-то не удивляешься, что мы поднимаем твой язык и разговариваем с тобой. А между прочим, нам помогает вот этот электронный переводчик. Капитан показал на маленькую кнопочку, спрятанную под воротником пижамы. Но очевидно, аппарат этот плохо работает. Или быть может, ты употребляешь новые слова, которые нам ещё неизвестны. Так или иначе, я тебя совершенно не понимаю. Убить. Что это значит? Марко рассмеялся. Извините, произнёс он Но мне смешно. Ведь убить это одно из самых распространённых слов на свете. Его знали ещё доисторические люди. Но Экспаулюс уже не слушал его. Он крикнул в микрофон какие-то команды, нажал какие-то кнопки, сдвинул рычаги, и через несколько секунд космический корабль, набрав скорость, легко устремился в просторы вселенной, оставив летающих пересобак далеко позади. Высадка в пижаме. Тут кто-то постучал в дверь кабины. «Девять часов», — сказал Экс Паулюс. «Меня сменяют. До свидания». В дверях появился высокий мужчина с мрачным лицом. «Ну что, повезло тебе?» — проговорил он, обращаясь к капитану. «А мне не довелось насладиться спектаклем». «Ничего не поделаешь. Расписание есть расписание», — ответил Экс Паулюс. В другой раз полюбуйся этим зрелищем. Познакомься, Марко, это капитан Петрус. Марко пожал руку новому капитану, а сам тем временем обратил внимание на одну звезду, которая была ярче других. Звезда быстро приближалась, и не успел он спросить её название, как она превратилась в зелёный шар. Шар увеличился, и на его поверхности появились какие-то разводы, похожие на материки и океаны. Похоже, мы летим туда, подумал Марко, но промолчал. Петрус был абсолютно спокоен, значит, бояться нечего. Более того, новый капитан даже повеселел. "Вот мы и дома", сказал он. "Это наша планета. Облетим её раз за два, чтобы сбавить скорость, и с твоего позволения, сядем". Всё точно так и произошло, как сказал Петрус. А когда космический корабль вошел в атмосферу планеты, стало светло, как днем, и бортовое освещение за ненадобностью выключили. Часы показывали половину десятого утра, когда Марка, совсем растерянный, ступил на поверхность неизвестной планеты. При этом он чувствовал себя довольно неловко, потому что был в ночной пижаме. Но Экс-Паулюс, Петрус и другие космонавты тоже были в пижамах, и, судя по всему... Никто не собирался передеваться перед выходом из корабля. Марк решил, что мода на этой планете существенно отличается от римской. Должно быть, галстук здесь повязывают, когда ложатся в постель, подумал он. И не беспокоясь больше о своём костюме, стал смотреть по сторонам. Космический корабль, на котором он прилетел, действительно как две капли походил на большого игрушечного коня. хотя все остальные аппараты, что стояли на лётном поле гигантского аэродрома, ничем не отличались от обычных земных ракет. Они стартовали и приземлялись, не издавая никакого ржания. Марка не успела и осмотреться хорошенько, как увидел, что навстречу ему идёт какой-то мальчик, тоже примерно лет девяти, такой же черноволосый, но в жёлтой пижаме. Он шёл легко и непринуждённо, как хозяин, встречающий гостя. «Новый гид!» «Марко!» — воскликнул он. «Привет! Надеюсь, путешествие прошло благополучно? Да кто же это такой? Откуда он меня знает? Я никогда прежде не видел его». Марко вовремя вспомнил, что в тестаче делом чести считалось умение скрыть удивление и ответил на его приветствие легким кивком, пробормотав что-то непонятное. «Что-что?» — переспросил, улыбаясь, мальчик. «Новый гид!» Говорю, хорошее путешествие, ответил Марко. Хотя у меня и не было ни малейшего желания отправляться куда бы то ни было. Меня привезли сюда против моей воли, и я протестую. Нет, вы слышите? засмеялся капитан Петрус, хлопая мальчика по плечу. Здравствуйте, экс Паулиус, маленький незнакомец обратился к другому капитану. Придумали себе новое имя? Как вас теперь называть? Нет, так и не знаю. Напишу на бумажках 10 имён, положу в шляпу и вытащу наугад. Я с неанин не захотел помочь мне в этом вопросе. От чего же? Я предлагаю, старый таракан грубо ответил Марко. Все засмеялись, чтобы скрыть неловкость. "Ну ладно, пошли", сказал Петрус. "Вручаю тебе потерпевшего карбаре крушение живым и здоровым, не потеряна ни одна пуговичка". "Как?" возмутился Марко. Я требую, чтобы вы сейчас же отправили меня обратно на землю. Высадили неизвестно где, ещё отдаёте какому-то малышу из детсада. Не знаю, что и делать, ответил Петрус. Но таков приказ. Если не возражаешь, я попрощаюсь с тобой, и поверь мои самые добрые чувства. Но вы же не бросите меня тут? А кто отвезёт меня обратно на землю? Не беспокойся, крикнул Экспаулюс, удаляясь с другими членами экипажа. У тебя будет хороший гид. Марка не находил слов, чтобы выразить своё возмущение. Он проводил взглядом космонавтов, потом посмотрел на космического коня и обнаружил на его морде точно такой же тупой выражение, какое было у его игрушечной лошадки. Марка резко повернулся к мальчику, но встретил его добрый взгляд и улыбку. Забавный календарь. Как тебя зовут? Маркус. Надежда, в твою честь, между прочим. Ещё вчера я был Юлиусом, а сегодня мне поручено встретить тебя и составить тебе компанию. Я очень рад этому. Но ещё больше рад подружиться с тобой. А я, заявил Марк, тоже рад, так рад, что охотно раскосил бы тебе физиономию. Что же это такое делается? Сперва берут тебя в плен, даже не считая нужным объяснить, зачем и куда. а потом оставляют с каким-то малышом из детсада. И до свидания. Да я сейчас тут такое устрою, все разнесу». Лицо Маркуса радостно засияло, будь то он услышал что-то очень приятное. «Я знаю, что тебе нужно», — воскликнул он. «Идем». И не оборачиваясь, устремился вперед. Марка ничего не оставалось, как последовать за ним. Впрочем, ему уже было все равно, идти или стоять на месте. Они пошли по летному полю. Вокруг было много народу, и Марко невольно обратил внимание, что все были в пижамах и домашних туфлях. Вообще выглядели так, словно прогуливаются по саду какой-нибудь загородной дачи, наслаждаясь тёплым солнышком. Первое здание, которое Марко увидел на этой планете, аэровокзал на космодроме, оказалось длинным и низким строением из самого обычного стекла и кирпича. Только вот на окнах и в цветочных горшках Какие стоят, у нас чуть ли не на каждом балконе, вместо герани и других цветов, названия которых никак не упомнить, росли маленькие новогодние елочки. Да-да, не просто зеленые елочки, а именно новогодние, украшенные сверкающими игрушками и снежинками из ваты, серебряными звездами и разноцветными лампочками. Но и вчера был день моего рождения, то есть 23 октября, с изумлением подумал Марка. Неужели здесь так рано начинают готовиться к Новому году? Сразу же за межпланетным аэровокзалом начинался город, самый обыкновенный город: дома, улицы, площадь, дома высокие и невысокие, но, пожалуй, невысоких здесь было больше. И парков, похоже, было больше, чем домов. А вообще-то ничего особенного, если бы вот опять не эти столь ранние приметы Нового года. Вдоль бульвара, что вёл к центру города, Янули здвени нескончаемой ширины ширинги высоченных елей и они тоже были увешаны серебряными гирляндами разноцветными лампочками и яркими игрушками то есть украшены как самые настоящие новогодние ёлки скажи-ка обратился марка к своему спутнику а какой сегодня день новогодний весело ответил тот какой же я дурак подумал марка должно быть на этой планете совсем другой календарь не такой как на земле Там сегодня 24 октября, а здесь выходит 1 января. Маркус тем временем вошёл в здание, которое служило, видимо, складом деревянных лошадок, выбрал лошадку с двухместным седлом и пригласил Марка сесть вместе с ним. Ладно, кончай валять дурака. Рассердился потом акдревний Харимлен, у которого без того были свои счёты с этими лошадками. А в чём дело? Это же наши работы. Садись и поедем. Они для того и существуют. Нечто вроде такси с яхидницей Марко. А где же счётчик? Короче, кому платить за проезд? Маркус с изумлением посмотрел на него. За что ты хочешь платить? улыбнулся он. Работы общие, кому надо, тот и берёт их. Деревянная лошадка плавно и бесшумно тронулась с места и легко полетела вперёд, мягко покачиваясь в тёплом и ласковом воздухе. Только тут Марко заметил то, что должно было поразить его ещё раньше. В Новый год зимой на улице он был в одной пижаме, а у него даже руки не замёрзли. Тут ему пришли на помощь скромные познания в географии. Он вспомнил, что и на Земле есть страны, где в январе жарко, как в Италии летом. И всё же какое-то сомнение у него оставалось, но вскоре другие впечатления заставили его позабыть об этом. Смотри-ка, магазины открыты. Опять удивился он. Что ж тут странного? Они всегда открыты, ответил Маркус. Но ведь сегодня Новый год. У нас в этот день все отдыхают. Маркус не ответил. Просто какая-то ненормальная планета, подумал Марко. Игрушечные лошадки вместо такси, и магазины открыты в Новый год. Сам чёрт не разберёт, что тут делается. Дома на бульваре выглядели чистыми и нарядными, и не найти было ни одного балкона, ни одного окна, где не выставлена была бы новогодняя ёлочка, украшенная блестящими игрушками. Городские власти, если, конечно, это они позаботились о них, немало потрудились. Невозможно было представить себе город украшенный лучше. Он был красив, как рекламная афиша: "Летайте самолётами, тал турист". Однако всё же странно, что повсюду открыты магазины. Возможно, сегодня не 1 января, а 31-е или даже 27 декабря. Обычно к Новому году готовятся заранее. Да и хозяева магазинов заинтересованы в том, чтобы люди сделали побольше покупок. Маркус позвал Марка. "А какой день был вчера?" "Новогодний", услышал он в ответ. "Ну вот, я был прав", обрадовался Марка. Магазин открыт и потому, что не сегодня Новый год. Он был вчера. Прочим. А какой день будет завтра? Новогодний. Я уже сказал тебе. Но ведь он был вчера, возмутился Марка. Ну да, вчера, сегодня, завтра всегда. У нас все дни новогодние. А ну тебя, вскипел Марка. Вы только и делаете, что без конца шутите. Я обещал расквасить тебе физиономию. И, очевидно, с удовольствием это сделаю. Но мы как раз идём туда. Потерпи немного. Куда идём-то? Туда, где ты сможешь отвести душу и волю побушевать. Можно ломать всё что угодно. Марка не знал, что и ответить. Впрочем, они уже пришли. Бульвар вывел их на широкую площадь, окружённую огромными новогодними ёлками, и Марка увидел красивый дворец. на фронтоне которого сверкали большие буквы ломай что угодно на дверях красовалась надпись вход свободный в любое время дня и ночи тебе повезло сказал маркус дворец открылся после ремонта всего 2 дня назад и его только-только начали разрушать приехал бы ты неделю назад нашёл бы здесь одни развалины ребята оставили деревянную лошадку у тротуара где стояло изрядное количество таких же роботов и вошли в здание. Если послушать Маркуса, то идея построить подобный дворец родилась ещё в прошлом веке. Её предложил известный астроботаник, который был знаменит тем, что не выходя из дома, замечательно умел описывать флору самых отдалённых планет. Учёный был по совместительству и хорошим семьянином, Как-то он заметил, что его дети всё время стараются что-нибудь сломать или испортить. В доме гибло буквально всё, к чему прикасались их руки. Тогда астроботаник взял да и подарил им вместо обычных игрушек несколько сот самых дешёвых мисок и тарелок. Детей у него было двое. Чтобы методично перебить эту гору посуды, раскорошить на самые мелкие кусочки, не больше остриженного краешка ногтя. Этим разбойникам понадобилось почти 5 дней, причём работали они в четыре руки и даже в четыре ноги с восхода и до заката солнца. Но самое главное, что к концу той операции у них совершенно пропало и больше уже никогда не возникало всякое желание ломать что бы то ни было. Учёный выступил в газете, показав цифрами в руках, что благодаря сотне другой тарелок он получил немалую экономию, если считать по ценам минувших столетий. Потому что в доме больше ничего не портилось: ни мебель, ни коллекционный фарфор, ни зеркала, ни стёкла. Почему бы, предлагал учёный, не применить эту систему шире? Разве только дети испытывают время от времени неукротимое желание что-нибудь сломать? Или мы взрослые люди второго сорта, и у нас нет права поиграть своими мускулами? Тем более, когда всё на свете за нас делают машины, добывают уголь обрабатывают камень и дерево, разрушают атомы и так далее, и так далее. Статья была длинной и убедительной, а через две недели вопрос о строительстве дворца «Ломай что угодно» был уже делом решенным. Построили его тоже очень быстро. Получилось многоэтажное здание, все помещения которого были заполнены различной мебелью, а серванты и буфеты, в свою очередь, были битком набиты посудой. И все это – тарелки, стаканы, ковры, столы, стулья, диваны, двери, окна – можно было бить, ломать, рвать, портить. Дети приходили во дворец в определенные дни в сопровождении учителей, и им разрешалось ломать тут все, что угодно. Ребята, разумеется, не заставляли себя долго упрашивать. Взрослые иной раз тоже заглядывали сюда, когда у них было очень плохое настроение – Становилось вдруг грустно или хотелось с кем-нибудь поссориться. Им понятное дело предлагали заняться самой трудной работой: ломать крышу, стены, и если было желание, даже фундамент. Чтобы разрушить его, приходилось трудиться куда больше, чем рабам на строительство пирамид в древнем Египте. Но в конце концов, когда они уже совсем выбивались из сил и бросали работу, к ним возвращалось хорошее настроение. И по крайней мере лет на 10 не возникало желания ссориться с кем-нибудь или бросать на пол фарфор во время семейных недоразумений. Экономисты, вооружившись цифрами, расчёты сделали электронно-вычислительные машины, показали, что разрушение дворца, ломать что угодно, позволяет сэкономить сумму в 100 раз больше той, что затрачено на его строительство и на все вещи, какими он заполнен, а главное, на 28,51% улучшает настроение граждан. Так что идея вполне оправдала себя. Поняв, о чем идет речь, Марко захотел, чтобы и к нему вернулось хорошее настроение. Несмотря на бессонную ночь, он чувствовал себя бодро и с жаром принялся за работу. Начал ломать огромный платяной шкаф. Для этого ему понадобились топор, молоток и велосипедный насос. Все может пригодиться, но... Когда хочешь довести до конца, хорошее дело. Рядом в соседних залах дворца под наблюдением родителей и учителей трудилось по крайней мере 500 школьников. Они как могли старательно уничтожали мебель. Их веселые голоса и гром молотков эхом разносились по всему зданию. Часа за два Марка расправился не только с плотяным шкафом, но и с мебелью для гостиной и с двумя спальными гарнитурами. Из дворца ломай что угодно, он вышел абсолютно спокойным, не испытывая больше ни тени неприязни к Маркусу. Движущаяся с скамейки на улицу, Марк обрадовался неожиданной тишине. Слышны были только тихие и приятные звуки. Люди разговаривали очень живо, но не громко, а общественный транспорт, то есть деревянные лошадки, двигались совершенно бесшумно. Словно на лодке по глади озера, да и пешеходы вроде бы не шли, а скользили мимо. Оказывается, на многих улицах были устроены движущиеся тротуары. Стоило ступить на бегущую ленту, как на эскалатор метро, и, пожалуйста, отправляйтесь дальше, от перекрёстка к перекрёстку. Если вам надо было ехать далеко, скажем, в другой конец города, вы могли присесть на скамейку. Их было достаточно. Особенно устраивали они людей пожилых. ля которых сидение на скамейке даже тут на этой странной планете тоже было очевидно любимым времяпровождением. Эх, невольно вздохнул Марко. Такую движущуюся и бесплатную к тому же скамейку, да моему бы дедушке. Ведь он целыми днями сидит на одном и том же месте возле дома. Какое счастье было бы для римских пенсионеров, если бы они могли целыми днями разъезжать на скамейке по всему городу. От Колизея до Джиникола, от площади собора Святого Петра до мойта Марио, окажись такой движущийся тротуар на площади Пантеона, уверен. Дедушка переселился бы туда насовсем. Бедный дедушка. Интересно, что он сейчас делает? Но тут Марко вспомнил, что именно из-за дедушки и его подарка он затерялся на млечном пути, возможно и дальше. Ужасно далеко от тестача, от друзей. И гнев, который было упал, вскипел с новой силой. Хочу есть, грубо прервала она объяснение Маркуса. Прекрасно, я тоже. А раз так, идём в кафе. Они ступили на движущийся тротуар и неслышно поплыли мимо заполненных людьми магазинов. Люди, кстати сказать, все как один были в пижамах. Похоже, другой одежды тут не носили. Конечно, пижама вещь очень неплохая, и домашние туфли бесспорно удобнее ботинок, но выходить в таком виде на улицу, по-моему, совершенно неприлично. Хотя с другой стороны, это меня не касается. Пусть себе ходят, чтом хотят, даже в масках. Какое мне дело? Я же не собираюсь оставаться тут навсегда. Марка хотелось критиковать всё, что происходило на этой странной планете, но это плохо удавалось ему. Он вынужден был признать, Что бесплатный такси и движущийся тротуар придумано совсем неплохо. Да и новогодние ёлки тоже поднимали настроение. Ко всему прочему было очень тепло, и в воздухе разливался аромат цветов, как весной в прекрасном саду, невольно подумал Марко. А тротуар между тем двигался по улице мимо домов с празднично украшенными витринами. Воруй сколько хочешь. И тут Марка заметил ещё одну странность. Витрины были без стёкол, возможно, потому, что здесь такой хороший климат. Но разве это не опасно? Разве это не способствует воровству? И словно подтверждая его опасения, какой-то синьор, когда они подъезжали мимо витрины фруктовой лавки, протянул руку, схватил большую гроздь винограда и приспокойно принялся его есть, кладя в рот виноградинку за виноградинкой. и никто вокруг словно ничего не заметил. А потом другой, вполне уважаемый старичок, встал со скамейки и подошел к краю тротуара, как бы собираясь сойти с него. Но сходить он не стал, а принялся что-то высматривать впереди, будь то ожидая чего-то. Когда же тротуар подвез его к газетному киоску, он ловко стащил толстый иллюстрированный журнал, взглянул на номер, убедился, что это именно тот, который ему нужен, Снова удобно уселся на скамейку и начал спокойно листать его. Вот это да, подумал Марко, снова вскипев. И номер проверил, не слишком ли старый журнал? Неужели я попал в страну воров? Маркус тоже всё видел, но ничего не сказал. Однако, прежде чем они подъехали к кафе, случилась ещё более странная история. Старичок, тот самый, что украл журнал, снова поднялся. Бывают же такие беспокойные люди. Подошёл к Маркусу и вежливо улыбаясь попросил его о небольшой любезности. Молодой человек, сказал он. Для вас это не составит труда. Мне нужна сигара, но боюсь, что не смогу взять её, не сходя с тротуара. Не добудете ли вы мне одну в ближайшей лавке? Там на витрине прекрасные сигары. Я видел, когда приезжал тут вчера. С удовольствием, ответил Маркус. И никто даже не улыбнулся. Только, пожалуйста, выберите не слишком тёмную и не очень светлую, посоветовал старичок, который ел виноград. Постараюсь, ответил Маркус. Хорошо, что предупредили. Я в сигарах плохо разбираюсь. Говоря так, Маркус обернулся, потому что табачная лавка была уже совсем рядом, наклонился и подхватил сразу две сигары. О, вы очень любезны, воскликнул старичок. Из двух можно выбрать, объяснил Маркус. Конечно, благодарю вас, поклонился старичок. Он взял сигару получше, другую засунул в карман и вернулся к скамейке, где, очевидно, чтобы сохранить место, оставил украденный журнал. Марка так и обмер. Вот ведь какая штука! Он оказался в ирковской компании. Нет, лучше всего молчать, делать вид, будто ничего не замечаешь. "Риска, казаться, решил он. Я всегда успею". Вскоре они сошли с движущегося тротуара и направились к кафе. Поначалу Марко не заметил ничего необычного, ничто не отличало кафе от рядовой римской траттории. Даже вазы с цветами стояли на столах, покрытых белыми скатертями, и реклама, как и всегда, настойчиво приглашала посетителей отведать фирменные блюда. Слово "платить" Сегодня три штекса на коротких шампурах. Попробуйте нотку о из горла индюка. Жареные краники, холодные и горячие. По мнению Марка, всё это не слишком-то пробуждало аппетит. Но оказалось, тут есть вещи и пострашнее. Он убедился в этом, когда заглянул в меню. Это была толстая и тяжёлая, как телефонный справочник книга. На каждой странице перечислено не менее 300 блюд. Всего книга содержала по меньшей мере 300.000 различных кулинарных рецептов, а в конце были чистые листы, и посетители кафе просили вписывать туда рецепты собственного изобретения. Возьмите два бутылочных горлышка, предлагал некто, подписавшийся Пиппус. Одно тот же же выкиньте, а другое отправьте на 3 дня в карцер. И каждые 3 часа добавляйте полкило хорошо приготовленных стружек: рожки улитки, отварные вилки, бисквит, трисквит и динамитные шашки. Всё это можете приправить по вкусу толчёным мелом, горной галькой и гвоздями. На гарнир рекомендуется мелко нарезанные шины трёхколёсного велосипеда. Блюдо приобретёт особую пикантность, если перед подачей на стол полить его зелёными чернилами для авторучек. Марк подумал, что самое пикантное было бы, если повар догадался выбросить блюдо в мусорный бак, но промолчал, чтобы не выглядеть провинциалом, который впервые попал в город и всему удивляется. Он продолжал листать меню, останавливаясь на самых необычных кушаниях. Ножки по-росёнка с лампочками в соусе из лесничных перил. Ножки хрямонового столика. Оцинкованная листовой железа по-цыгански. Суп из фаршированных кирпичей. Чем же они фаршированы? спросил Маркус своего улыбающегося спутника. Я бы не хотел, чтобы внутри казалось кожура от каштанов или радия детали. Я их вовсе не люблю. Напрасно. Фаршированные кирпичи очень вкусное блюдо, сказал Маркус. Я прекрасно понимаю, что наше меню не вызывает у тебя восторга. Но мы привыкли есть всё: железо, уголь, цемент, стекло, дерево, а также гвозди, щипцы, легко усваивается даже телефонный кабель. Всё съедобно на нашей планете. Как же остаются невредимыми ваши города? Ведь можно съесть, наверное, и дома со всеми дверями и окнами. Конечно, можно, но они нужны нам, чтобы жить в них, спать, слушать музыку, читать книги, принимать друзей. Ну как, у тебя прибавилось аппетита после знакомства с этим меню? Пожалуй. Дело в том, что недавно мама водила меня к врачу, тот нашёл, что я слишком тощий и назначил мне железо. Пришлось пить какой-то препротивный сироп. Так что я воспользуюсь случаем и закажу себе хороший железный бифштекс. К столу подошёл официант в белой куртке. Это был робот с шестью парами рук, и на каждой висела салфетка. Всего, следовательно, их было 12. Робот внимательно выслушал заказ и убежал, но почти точь-в-точь вернулся со множеством тарелок. Железный бифштекс на шампуре оказался необыкновенно вкусным и ароматным. Марко уничтожил его в несколько секунд. "Тебе надо было заказать четверыштекс", пошутил Маркус, который с удовольствием пил кофе с молоком и персиковым джемом. Точнее, с жестяной банкой, в которой когда-то был персиковый джем. Марко захотел попробовать также суп с кирпичами и обнаружил, что он был заправлен пастой для шариковых ручек и пеплом от папирос. На третье робот предложил фруктовый коктейль. Марко почувствовал запах апельсинового сока, но Маркус объяснил, что это всего-навсего смесь дождевой воды и старого машинного масла для смазки автомобилей, которые хранят в специальных деревянных сосудах, выдолбленных из железнодорожных шпал. Поужинав, мальчики встали и направились к выходу. А кто заплатит по счёту? Поинтересовался Марков в дверях. Заплатит? переспросил Маркус. Опять? Ты же знаешь, у нас это слово не употребляется. О да, я понял это. Когда ты стащил сигары для старичка Я хитно заметил наш яснеанец. А теперь ты будешь уверять, будто можно прийти в кафе, вкусно поесть, вытереть рот салфеткой, и робот: "Благодарю вас. Приходите ещё". Как раз в этот момент, с нижечайшим поклоном, произнёс робот. "Пойдём, когда будем поблизости", вежливо пообещал Маркус, пожимая одну за другой все 12 его рук. "Не забывайте меня", попросил робот. "А то я скучаю без работы".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 И Марко стало казаться, что он пробирается под ветвями одной огромной новогодней ёлки. Он то и дело задевал что-нибудь головой: серебряный колокольчик, звёздочку или ещё какую-нибудь милую безделушку, всё на значении которой только в том, чтобы внести в дом веселье. Городские власти должно быть потратили уйму денег на все эти украшения, заметил Марко. Ни одной копейки, ответил Маркус. Хотя бы потому, Что у нас давно отменены деньги, а украшения растут сами собой. Разве не видно? Марк внимательно посмотрел на ближайшую ёлку и убедился, что лампочки, колокольчики, шарики и все прочие игрушки действительно росли на ветвях как плоды, каждый на своём черенке. И расцветают под Новый год? спросил Марк. Нет, они цветут круглый год. У нас ведь каждый день новогодний. Я уже тебе говорил, В таком случае вашу планету можно назвать планетой новогодних ёлок, решил Марко и с удивлением подумал, что завидует Маркусу, ведь на старой, при старой земле таких деревьев, насколько помнит человечество, никогда не росло. Кирпичи есть нельзя, а если хочешь посидеть в субботу вечером в тратории и поесть принесённую с собой в узелке еду, нужно заплатить за бумагу, которую официант постелит на стол. Интересно, в какой стороне наша земля, внизу или наверху? Воздух оставался всё таким же тёплым и благоуханным. Лёгкий ветерок приносил запахи самых разных цветов. "Да, вам тут хорошо", вздохнул Марк. "Не только круглый год новогодние праздники, но, похоже, и весна никогда не кончается". Маркус наклонился, собрал пальцем немного пыли и предложил гостю понюхать. пыль пахла ландышами да это же пудра удивился марко он посмотрел наверх и увидел что большая розовая туча закрыв солнце быстро затянула полнеба однако не без удовольствия заметил марко я вижу что и в этой счастливой стране случаются грозы гроза действительно началась только вместо дождя с неба посыпались миллионы разноцветных конфетти Ветер подхватывал их, кружил, разносил во все стороны. Создавалось полное впечатление, что нагрянула зима и занела снежная пурга. Однако воздух оставался по-прежнему тёплым, напоённым разными ароматами. Пахло мятой, анисом, мандаринами и ещё чем-то незнакомым, но очень приятным. Но откуда столько запахов сразу? удивился Марк. Об этом заботится машина, пояснил Маркус. которые приводят в движение воздух и формируют тучи и облака. Если хочешь, я отвезу тебя потом в центр прекрасной погоды. Маленькие разноцветные кружочки, легко, будь то снежинки, опускались на голову и одежду. Поймав на ладонь несколько конфетти, Маркус отправил их в рот, и Марко, вспомнив, что в этой стране все съедобно, последовал его примеру. Это были самые настоящие мятные конфеты. А потом он обнаружил, что стоит открыть рот, как конфетти сами влетают в него, словно птички в гнездо, и сразу же с приятнейшим холодком тают на языке. Вскоре туча развеялась, и снова выглянуло солнышко. Над землёй лёгкой позьёмкой продолжали кружиться конфетти. Словно снежком припорошили они новогодние ёлки. Птицы садились на ветви и с весёлым щебетом клевали эти небесные конфетти. Картина была уж слишком слащавой, с точки зрения Марка просто приторной. Прямо какая-то кукольная страна. Не удержался он, а про себя решил при первой же возможности снова вернуться во дворец, где можно ломать что угодно и отвести душу, расправившись с несколькими шкафами. Удачи всем, кто прочитал. Ребята вышли на небольшую площадь, окружённую высокими очень белыми стенами. очень белыми. Это, конечно, сказано условно, потому что каждая стена снизу до верху была разрисована всякими каракулями и покрыта разными надписями, сделанными цветными мелками. Какой-то старичок выводил что-то на стене зелёным мелком. Несколько любопытных стояли рядом и временами подавали ему советы. Чуть поодаль старательно выводила буквы девушка. Видимо, она сочиняла письмо. Потому что издали можно было прочитать огромное слово дорогой. Мальчики подошли к старичку и прочитали надпись, которую он сделал. Ни в коем случае нельзя на всё чихать, мои друзья. Кто этого увы не знал, тот очень много потерял. Удачи всем, кто прочитал. Он пишет объявление, объяснил Маркус. У нас любой может написать всё, что ему вздумается. Прежде в городах повсюду торчали грозные таблички: запрещается то, не разрешается это. А теперь запрещать нечего, потому что люди давно уже не делают ничего плохого или недозволенного. И всё потому, что ничего не запрещается. Нашим гражданам не остаётся ничего другого, как развлекаться, придумывая всякие забавные тексты. Именно для этого и поставлена здесь подобная стена объявлений. Когда на ней уже не остается свободного места, ее закрашивают белой краской. Рядом раздались аплодисменты. Люди пожимали старичку руку, поздравляли с удачной выдумкой. Вторая надпись, которую он сделал, предлагала. «А ну, попробуй отгадать, сколько будет. Кот плюс пять». Юмор Марка не понравился и... И он подошёл к девушке, которая писала голубым мелом. "Дорогой прохожий", прочитал Марко. "Если тебе грустно, подумай обо мне, потому что сегодня я влюбилась в доктора Филипбертуса, и моё счастье сделает счастливым и тебя. Милания, преподаватель химии и математики". "Если такое пишет на стенах учительница", усмехнулся Марко. "Что же тогда творят её ученики?" Он прошёл вдоль стены и прочитал немало других любопытных объявлений. Некоторые так понравились ему, что он даже запомнил их. Объявляем всем, всем, всем, отныне запрещено сердиться. Нарушителям завтра в суд явиться. Внимание, взрослые и дети, отныне разрешается всё на стене. Рвать цветы и бегать по газонам, конец запрещённым зонам. Просим полицейских, пап и мам помогать озорничать малышам. Слушайте все, слушайте все. В десять часов каждое утро по радио вместо зарядки передаются сказки. Ребятки, рекомендуем не опаздывать. В нашем городке ложиться спать без ужина строго запрещено. Друг шофер и друг пешеход, когда дети играют в мяч, прекрати движение и не маяч. Взрослые – Бывшие дети проказники, просим ходить на голове каждый праздники. Бабушки и дедушки, бросьте вязание, бросьте трубки и спешите на курсы сказочников. Завтра начнутся занятия. Приглашаем всех без изъятия. Кто хочет сказать неправду, солгите сегодня, потому что завтра повсеместно запрещается ложь. На нашей планете строго запрещается воевать На небе, на земле и на море довольно горе. Тот, кто нарушит этот закон, будет за уши выброшен вон, прочь с нашей планеты. А потом Марко, недолго думая, поднял с земли чёрный брусочек и написал: Правителям этой планеты, вы придумали немало замечательных вещей, молодцы. Но когда вы отправите меня обратно домой? Марко Точи за его спиной раздался громкий хохот, и люди, что стояли возле старичка, поспешили к Марку узнать, в чём дело. А почему они смеются? удивился Марк. Из-за твоей ошибки, сочувственно вздохнул Маркус. Ты поставил после подписи запятую. Триумф это лиредуса. Покинув площадь, ребята оказались на перекрёстке, где собралась большая шумная толпа. В центре, который расположились музыканты с инструментами, висевшими на шее, оркестранты перебрасывались репликами и, видимо, ожидали знака дирижёра. Марко заметил, что они мало интересовали собравшихся. Всё внимание их было обращено к стеклянной урне, в которую люди по очереди опускали какие-то бумажки. "Я понял", воскликнул Марко. "Это голосование". Марко солебнулся, но промолчал. В это время курне подвели маленького мальчика с завязанными глазами. Он вынул из него бумажку и передал своим провожатым. Все притихли, и тут же отчетливо прозвучали слова. Это ль Редус, Аррейфедус, Проваляйтус. Толпа закричала: "Ура!" Оркестр грянул весёлый марш. И какой-то высокий, раскрасневшийся от волнения человек вышел вперёд и начал пожимать всем руки. Робот-рабочий достал из мешка длинную мраморную доску, что-то быстро написал на ней и укрепил на стене дома. Улица Эттельредуса, Арифедуса, Провалайтуса, прочитал Марк. Старичок, стоявший рядом с Марком, даже не пытался скрыть своего огорчения. Вот уже 2 месяца с этого лона, как я участвую в этом конкурсе и никак не могу выиграть. Наверное, мне лучше вернуться в переулок номер 45. Там моё имя не называли уже 144 недели, должны же вытащить в конце концов. Так Маркус знал, что на планете новогодних ёлок название улиц, переулков и площадей разыгрывается среди горожан. Игра происходит каждую неделю. чтобы больше народу могло принять в ней участие. Разумеется, если человек не хотел, он мог не участвовать в этой затее, а те, кто участвовал, делали это скорее ради забавы, чем из исчиславия. На земле, сказал Марко, такие азартные люди непременно стали бы играть в лотерею или спортлото. Но при этом они могли бы, по крайней мере, надеяться выиграть какую-нибудь кругленькую сумму. Напрасный удар. Кругленькую сумму переспросил Маркус. А что это такое? Что с ней делают? Марко попытался объяснить ему, что это такое, но не сумел и рассердился. О, господи, как трудно говорить с таким дуралеем. И чтобы отвести душу, он изо всех сил пнул ногой банку, что валялась на дороге. На удар не принёс ему никакой радости, потому что банка была резиновой. Оказывается, по приказу городских властей робота специально разбрасывали такие банки по улицам, чтобы ребята, которые по пути в школу или домой всегда играют в футбол, не отбивали себе ноги и не рвали обувь. Между тем уже стемнело, и новогодние ёлки вспыхнули вдруг яркими весёлыми огоньками. Город засверкал тысячами разноцветных лампочек, нарядно и празднично, как бывает только под Новый год. И ночью витрины тоже не закрываются, по любопытству у Марка. Конечно, зачем их закрывать? А вдруг тебе понадобятся пара ботинок, пишущая машинка или, допустим, холодильник? Если тут запросто воруют днём, представляю, что творится ночью, подумал Марка, но промолчал. Он очень устал, ужасно хотел спать и совсем не был настроен обсуждать подобные вопросы. Дедушка, деревянная лошадка, космическое путешествие. Удивительные особенности этой странной планеты новогодних ёлок, от всего, что он увидел и узнал за этот день, голова кружилась, как на чересчур быстрой карусели. Он покорно ступил следом за Маркусом на движущийся тротуар, присел на скамейку и заснул, прежде чем успел закрыть глаза.